От отца он унаследовал европейские черты лица. Пульхов был худощав, среднего роста, со стройными ногами и небольшими красивыми руками. Крепкие ослепительно-белые зубы выдавали в нем туземца. Еще до встречи с ним, основываясь на некоторых данных, я мог судить, что человек он очень умный. Однако лицо его, взгляд выражали столько живого ума, что я не мог не изумиться — Стоило мне послушать его каких-нибудь пять минут, и я понял, что не встречал на своем пути молодого человека умнее его. Знакомые Пульховы были правы. За манерой держать себя, за манерой говорить резким отрывистым голосом скрывалась высокомерие. Однако под маской высокомерия мне удалось разглядеть что-то мальчишеское, и, как это ни странно, даже привлекательное. «Опасный, но очень приятный человек», — подумал я. Допрос тянулся восемь полных рабочих дней, с девяти утра до шести вечера. Я задавал Пульхову самые различные вопросы о его служебной карьере, заставляя иногда по несколько раз повторять одно и то же. Пока я не старался уличить его в лжи или выяснить мотивы некоторых его поступков, а просто хотел запомнить все подробности. Мне хотелось также проверить, не допустит ли он оплошности при повторении. Большинство допрашиваемых допускают подобного рода обмолвки. Пульхов же не обмолвился ни разу. Выведав у Пульхова все, что он мог и хотел сказать, я целых два дня сопоставлял и анализировал факты. Затем я снова вызвал его к себе. Пульхов вошел и, приветливо улыбнувшись, сел за стол против меня. Лицо его было непроницаемым. Чувствовал он себя свободно, и только блеск глаз выдавал известную настороженность. «Господин Пульхов, — обратился я к нему, — я подробно изучил ваши показания, в основном мне все ясно. Но несколько моментов, точнее говоря, девять, остаются для меня необъяснимыми. Поэтому я хочу задать вам сейчас эти девять вопросов и, надеюсь, вы ответите на них». «Конечно», — сказал он и в знак согласия кивнул. «Всего несколько лет назад...» «Вы были одним из вожаков, а может быть даже главарем молодежного национал-социалистского движения Вост-Индии. Тем не менее вы утверждаете, что всегда были и остаетесь истинным патриотом Голландии. Как вы объясните это противоречие?» «Очень просто», — ответил он с улыбкой. Тогда я был мальчишкой, и мне казалось, что это чисто национальное движение, и каждый порядочный юноша считал своим долгом быть его участником. Не забывайте, что так думали тысячи порядочных голландцев. Позже они, правда, поняли свою ошибку. Потом у меня стали возникать кое-какие сомнения, а когда немцы оккупировали Голландию, я понял, что это за свиньи. В свое время с помощью громких фраз и щедрых посул им удалось обмануть меня — Но это только усилило мою ненависть к ним. Отчасти именно поэтому я решил заняться организацией побегов. Мне хотелось отомстить им за то, что они так подло обманули меня. Ответ был разумный и звучал вполне правдоподобно. Коварная немецкая пропаганда действительно могла ввести в заблуждение многих честных голландцев. Молодежные национал-социалистские организации казались им чем-то вроде прославленных организаций бойскаутов. Члены организации носили форму, при встрече отдавали друг другу честь, выезжали в лагеря, подлинные зловещие цели этого движения от молодежи скрывали. «Хорошо», — продолжал я, — «теперь второй вопрос. Вы еще очень молоды. Выражаясь языком немцев, вы даже не ариец. Однако стоило вам поступить на работу в продовольственный департамент в Роттердаме, и вас за какие-нибудь 18 месяцев сделали заместителем начальника». «Ведь у вас в подчинении были десятки людей, многие из которых годились вам в отцы. Чем вы объясните такое повышение?» Без колебаний он сразу же ответил. «И это объясняется очень просто. Прежде всего скажу, не хвалясь, у меня есть кое-какие способности к административной работе. Кроме того, работал я очень усердно и действительно во многом навел порядок. Трудно даже представить себе, какая неразбериха царила в продовольственном департаменте, когда его организовали». Но я, конечно, понимаю, что мне бы никогда так быстро не добиться столь высокого поста, если бы не начальник департамента господин Л. Это замечательный человек, который все время в меру своих возможностей старался обманывать немцев, помогая своему народу. Он знал, что я не меньше его ненавижу немцев. Ему также было известно об организованных мною побегах. Он даже сам неоднократно помогал мне организовывать их. Господин Л назначил меня на эту должность, так как знал, что обладая я властью, мне будет намного легче помогать беженцам. И на этот раз ответ его был разумным и убедительным. Судя по некоторым данным из официальных источников о господине Л, он сказал правду.